Глава 35. Утром я проснулся на том же стуле. Было холодно, лил дождь, батарейка лэптопа окончательно сдохла. Я помотал головой, проверяясь на похмелье, но, кажется, энзимы, перерабатывающие алкоголь, отлично справились со своей задачей, как и мой мозг. Подсознательно я задал ему задачу. Учитывая важные ситуации, мозг преодолел последствия интоксикации и взялся за работу. Вторую половину своей жизни... Я начал с чашки кофе, потом еще раз прошелся по логическим выводам, сделанным накануне. Я устроен по-другому, не как все. Одна из особенностей моей сборки ⁇ отсутствие способности к сопереживанию. Эта проблема отмечается и у других людей, и, к слову, является одним из основных симптомов аутизма. По этой же причине мне не удается эмоционально реагировать на ситуации, в которые попадают вымышленные персонажи кинофильмов. Кстати, очень похожая картина. Наблюдалось во время нашей экскурсии на место крушения башен-близнецов, когда моя реакция на трагедию несколько выбивалась из общего ряда. Но я искренне сочувствовал пожарнику Френку и Дафне, и моей сестре, и моим родителям, похоронившим дочь, и Карлу с Юджинией, потому что их родители переживали кризис отношений, и Джину, который хотел всеобщего восхищения, добился противоположного, и Клодии, которая согласилась на свободный брак, но потом передумала и страдала от поведения мужа, Филу, который пытался справиться с неверностью жены и ее смертью, а потом завоевывал любовь Рози. Кевину Ю, который в слепой погоне за успехом забыл об этике. Моему декану, который надо было лавировать между противоречащими друг другу правилами, принимать трудные решения еще ловить на себе чужие взгляды, осуждающие ее наряды и ориентацию. Студенту-целителю, которому никак не удавалось примирить свои религиозные убеждения с научными фактами. Маргарет Кейс, чей сын покончил с собой, а сама она лишилась рассудка. И более всего я сочувствовал Розе. Чье детство и теперь взрослая жизнь были омрачены смертью матери и проблемами с отцом, а тут еще и я никак не мог полюбить ее. Это был впечатляющий список. И хотя я не включил в него Рика и Ильзу из Касабланки, он мог служить явным доказательством того, что я не был совсем уж глухим к чувствам других. Неспособность или пониженная способность к сопереживанию далеко не эквивалент неспособности к любви. Любовь — это сильное чувство к другому человеку, зачастую отрицающее логику. Рози не прошла отбор по проекту «Жена» сразу, по нескольким критериям, включая главный — курение. Мои чувства к ней не поддавались логике. Мне было плевать на Мэрил Стрип, но я был влюблен в Рози. Надо было действовать быстро. И не потому, что я рассчитывал на ближайшее будущее, в котором наше отношение с Рози изменится к лучшему, просто мне уже сейчас требовался мой пиджак. Надеюсь, он все еще валяется в мусорном баке, куда я его выбросил накануне. Хорошо, что я уснул не раздеваясь, не надо было тратить время на сбор. По-прежнему шел дождь, когда я добрался до помойки. Там я успел увидеть лишь мусоровоз, уминающий в себя содержимое вчерашнего контейнера. На этот счет у меня был запасной план, но он требовал много времени. Я развернул велосипед в сторону дома и пересек дорогу. У двери магазина под навесом крепко спал бродяга в моем пиджаке. Я осторожно залез во внутренний карман и достал конверт и мобильник. Усаживаясь на велосипед, я увидел, что за мной с противоположной стороны улицы наблюдает парочка. Мужчина бросился в мою сторону, но женщина удержала его, она звонила по своему сотовому. Было 7 часов 48 минут, когда я подъехал к университету. Полицейская машина вырулилась за угла мне навстречу, притормозила, проезжая мимо и просигналила, чтобы я остановился. До меня дошло, что все это, вероятно, связано с кражей у бомжа. Но я быстро свернул на велосипедную дорожку, где меня не мог преследовать автомобиль, и рванул к зданию факультета генетики. Когда я открыл незапертую дверь своего кабинета, мне стало ясно, что у меня побывали с визитом, и я даже знал, кто именно. На моем столе лежали красные розы. И папка с проектом отец, которую взяли с полки в шкафу. Тут же был список кандидатов на отцовство и описание образцов. Рози оставила записку. Дон, прости меня за все. Но я знаю, кто этот человек с салфетки. Я рассказала отцу. Наверное, не стоило этого делать, но я была очень расстроена. Я пыталась дозвониться тебе. Еще раз прости, Рози. Между «еще раз прости» и «Рози» уместилось много зачеркнутых слов. «Катастрофа! Надо срочно предупредить Джина!» В его расписании значился деловой завтрак в университетском клубе. Я заглянул в аспирантскую. Стефан на месте, Рози не было. Заметив мое волнение, Стефан последовал за мной. Мы дошли до клуба и увидели Джина за одним столиком с нашим деканом, но за другим столиком сидела Рози с Клодией. Рози выглядела очень подавленной. Я догадался, что она могла поделиться с Клодией новостью от Джинни, еще толком не узнав результаты ДНК-теста. Проект «Отец» заканчивался полным фиаско. Но я пришел в клуб совсем с другой целью. Мне не терпелось поделиться своим открытием, все остальное можно было решить потом. Я подбежал к столику Рози, мокрый от дождя, поскольку так и не успел вытереться. Увидев меня, Рози, похоже, удивилась. Я допустил невероятную ошибку. «Даже не могу поверить, что мог быть таким болваном. Просто нелепость!» Я решил обойтись без формальностей. Клодия подавала мне знаки «Остановись», но я не обращал внимания. «Ты не прошла практически ни по одному параметру проекта «Жена». Ты неорганизованная, математически безграмотная. У тебя нелепые требования к еде. Немыслимо. Я всерьез думал о том, чтобы разделить свою жизнь с курящей женщиной». Выражение лица Розе было слишком сложным для прочтения, но в нем явно сочетались и грусти, и злость, и удивление. «Но ты довольно быстро передумал», — сказала она. Клоди уже отчаянно махала мне, призывая заткнуться, но я шел по собственному плану. «Я не передумал. В этом-то все и дело. Я хочу провести с тобой остаток жизни, хотя это в высшей степени иррационально. Плюс ко всему у тебя короткие мочки ушей». С точки зрения социологии и генетики, я не должен испытывать влечение к тебе. Единственный логический вывод состоит в том, что я тебя люблю. Клодия встала из-за стола из силы и с силой усадила меня на свой стул. «Выходит, ты не сдаешься?» — сказала Рози. «Я тебя раздражаю своей настойчивостью?» «Нет», — сказала Рози, — «я поражена твоей храбростью». «С тобой мне очень весело, ты самая остроумная из всех, кого я знаю, ты столько всего для меня сделал». Казалось бы, чего еще желать, но мне страшно, потому что она замолчала, но я знал, о чем она думает, и закончил фразу за нее. «Потому что я сдвинутый. Что ж, вполне ожидаемо. Я знаю о чем-то, ведь я сам считаюсь сдвинутыми всех остальных». Рози расхохоталась. «Я попытался объяснить. Разве это не странно плакать из-за вымышленных персонажей?» «Ты бы смог жить со мной, проливающий слезы в кино?» Спросила Рози. Конечно, ответил я, в конце концов это ведь тоже вариант нормы. До меня вдруг дошел смысл ее слов. Ты хочешь жить со мной? Рози улыбнулась. Ты вчера оставил это на столе, сказала она и достала из сумки коробочку с кольцом. Я понял, что Рози пересмотрела свое вчерашнее решение и теперь поворачивает время вспять, чтобы я мог осуществить свой первоначальный план, но в других декорациях. Я вытащил кольцо. Она протянула мне палец. Я надел кольцо на палец, и оно подошло. Невероятное облегчение. И тут я услышал аплодисменты. Они были так к месту в этот момент. Если бы мы играли романтическую комедию, то это была бы финальная сцена, но все происходило наяву. На нас смотрели все, кто был в столовой университетского клуба. Я решил не отступать от традиционного хэппи-энда и поцеловал Рози. Поцелуй оказался еще приятнее, чем в прошлый раз. «И не подводи меня», — сказала Роди, — «я хочу безумий в режиме нон-стоп». В компании администратора клуба в зал вошел Фил с пластрем на носу. Следом за ними шли двое полицейских. Администратор указала Филу на Джина. «У-у-у!» вырвалось у Роди. Фил направился к Джину, который предусмотрительно встал со стула. Последовал короткий разговор, после чего Фил одним ударом в челюсть вырубил Джина. Полиция вырвалась на авансцену и скрутила Фила, который, собственно, и не сопротивлялся. Клодия бросилась к Джину, тот медленно поднимался с пола. Похоже, обошлось без серьезных увечий. Я подумал, что в романтической традиции нападение Фила на Джина было совершенно оправданным, если предположить, что тот действительно соблазнил мать Рози, которая в то время была девушкой Фила. Однако не факт, что во всем был виноват Джин. С другой стороны, многие мужчины были бы вправе дать ему по морде. В этом смысле Фил воздавал романтическую справедливость от их имени. Джин, должно быть, тоже понял, в чем дело, поскольку заверил полицейских, что все в порядке. Я переключил свое внимание на розе. Теперь, когда мой план был восстановлен, следовало довести его до конца. Пунктом 2 повестки дня была личность его отца. «Не отвлекайся», — улыбнулась Рози. «Пункт один. Давай поженимся». «Все. Это мы решили». «Пункт два. Мой жених Дон, которого я узнала и полюбила». Последнее слово заставило меня вздрогнуть. Я молча смотрел на Рози, впитывая смысл того, что она сказала, догадываясь, что и она думает о том же. Прошло несколько секунд, прежде чем она заговорила снова. «И сколько поз из той книги ты уже освоил?» Ты о той Камасутре? Все. Ля-ля, не надо? Да, там все гораздо легче, чем в коктейльном справочнике. Ну, тогда пошли домой, сказала она, ко мне. Или к тебе, если у тебя еще есть костюм Аттикуса Финча. Она засмеялась. Он висит у меня в кабинете. Ладно, костюм в другой раз, только не выбрасывай его. Мы встали за стола, но... Полицейские, мужчина и женщина преградили нам путь. «Сэр», — сказала женщина, — «возраст около 28 МТ-23, позвольте спросить, что у вас в кармане?» Я совсем забыл про конверт. Я достал его из кармана и помахал перед носом Рози. «Билеты! Билеты в Диснейленд, все проблемы решены!» Я извлек из конверта три билета, взял Рози за руку, и мы подошли к Филу показать, что билеты уже куплены.